«Смерть — это не больно». Глава первая. Генерал Орлов с хмурым видом наблюдал, как собираются и рассаживаются в кабинете его подчиненные, оперативники из отдела уголовного розыска Министерства внутренних дел России. Со вчерашнего вечера начальник главка был не в духе. Петро Николаевичу звонил сам министр МВД и настоятельно рекомендовал внимательно отнестись к резонансному делу, которое поручили расследовать ведомству Орлова. а что б его, этого блогера!» — с досадой думал генерал. «Угораздило же его жениться на этой фривольной дамочке. Вляпался он в это дело по самые ушки уже тогда, когда связал с ней свою жизнь. И где только были его глаза?» а теперь вот мы из за его глупого донжуанства должны проводить до расследования и выяснять кто убил его жену он сам или еще кто то конец года других дел полон рот каждый опер на счету а тут еще Петр Николаевич вспомнил, как вчера, после звонка из министерства, ему пришлось задержаться на работе чуть ли не до полуночи, чтобы изучить скинутое сверху дело об убийстве жены популярного спортивного комментатора, блогера и ведущего, некоего Вершинина, и поежился от неприятных воспоминаний. Внимательно изучив дело, которое следователи провели на скорую руку и отправили в суд, Орлов понял, почему это дело сняли с производства и отправили на доследование, передав его другому следователю. Любой хорошо подготовленный опер, прочитав все протоколы и прочие показания, имеющиеся в деле, сразу бы нашел множество огрехов и нестыковок, которые появились во время следствия, и непременно задумался бы над этими нестыковками и огрехами. Но, видимо, следователь, который проводил следствие, хотел больше угодить начальству и газетчикам, чем найти виновного, а потому и не стал заморачиваться с версиями, и вину свалил на мужа убитой. А ведь у обвиняемого имелось неоспоримое алиби на момент убийства. Судья резонно решил, что слишком уж много дыр в этом деле, и защита быстро и легко опровергнет все собранные для обвинения улики и свидетельские показания. Смысла затевать процесс не было, Вот он и отослал дело обратно. Но так как журналисты проныры и про это дело пронюхали, пришлось там, наверху, немного побеспокоиться о репутации следственного отдела, в частности, и министерства в целом, и отправить дело в управление к Орлову с указанием довести его до ума как можно быстрее. Секретарь Петра Николаевича Верочка раздала всем присутствующим оперативникам листочки с основной информацией по теме совещания и вышла. Все смотрели на начальника в ожидании, когда он начнет говорить, и, чувствуя его хмурое настроение, даже не переговаривались между собой, как это обычно бывало. «То слышал о деле блогера Вершинина!» Не отвлекаясь на приветствие, задал вопрос генерал. Отозвался самый молодой из всех оперативник. Лейтенант симашка который работал в отделе только год, но зарекомендовал себя как дотошный до всяких мелочей опер. Он кивнул Орлову, давая понять, что знаком с ситуацией, и ответил. «Это тот, который по местному телевидению ведет передачу «Футбол — это наше все». Его жену нашли мертвой в собственной квартире полгода назад, если я не ошибаюсь. тогда газетчики прям-таки ухватились за это дело и во всех красках описывали и саму убитую, и образ ее жизни, и обвиняемого со всеми его прошлыми и настоящими грешками, собрав, как обычно, все грязное белье и вытряхнув его читателям на потеху. «Что, у нас, Дмитрий Сергеевич, один такой информированный?» Орлов посмотрел из-под лобья на подчиненных, задержав взгляд на Кричко и Гурови, которые сидели у самого края стола, потому как явились позже всех. Все молчали. тогда читайте информацию и высказывайте свое мнение по поводу прочитанного...» «Думаю, пяти минут на ознакомление всем хватит». Первым пробежал глазами информацию майор Волынин и, подняв взгляд на Орлова, прокомментировал. «Будьте на месте судьи я бы за такое поверхностное расследование...» «Андрей Геннадьевич, давайте каждый будет оставаться на своем месте!» Угрюмо прервал начальник Волынина. «Есть какие-то соображения, как вести доследование и на что обратить внимание?» «Тут в пору все с самого начала начинать». Ответил вместо майора полковник Кричко. «Очень уж все невнятно, и по уликам, и по свидетельским показаниям. Лучше уж по новому делу начать, чем латать старый плетень». «Согласен, со Станиславом Васильевичем», — явнул Лев Иванович Гуров. «Очень уж плохо разработаны детали по делу. Да и версия, похоже, была только одна. Не может быть, чтобы все было так просто. Муж убил, потом сам вызвал скорую и полицию». Но вино отрицает, так как у него есть неопровержимое алиби. Видео с камер возле подъезда посмотрели поверхностно. Свидетели самого убийства, которые могли бы с уверенностью указать на подозреваемого, нет. Ну и что с того, что отпечатки пальцев в квартире только Вершинина и его жены? Они там живут. А вот то, что других отпечатков не обнаружено, ручки на всех дверях явно кем-то протерты, вот это уже кое о чем говорит». «Например, о чем?» — склонив голову на бок, поинтересовался Орлов. «Возможно, кто-то подставляет Вершинина», — ответил Загурова лейтенант Симашко. «Извините, Лев Иванович, что перебил». виновато посмотрел он на Гурова. но тут просто в глаза подстал бросается». «А может, этот фанат футбола нанял убийцу?» — предположил кто-то из оперативников. «Поэтому и альби есть, и отпечатков нет. Профи работал». «Резонно», — заметил Орлов. «Нерезонно». Не согласился с мнением генерала Симашко. «Если бы работал профессионал, он бы наверняка принес с собой орудие убийства, а не схватил первого попавшуюся под руку статуэтку. Вот ведь ясно написано, что удар был нанесен жертве по виску тупым тяжелым предметом, предположительно мраморной статуэткой футболиста, которая, по показаниям Вершинина, исчезла из квартиры сразу после убийства». «А, Это ведь верно!» — одобрительно посмотрел на лейтенанта генерал. Он встал с кресла и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. Остановившись возле Гурова и Кричко, Орлов спросил. «У кого есть варианты относительно характера и мотива убийства, а заодно и предложения по поводу версий и предполагаемого подозреваемого?» Оперативники начали перешептываться, согласовывая свои предположения. Орлов терпеливо ждал. «Очень уж мало информации о жизни жертвы». И еще меньше о семейных отношениях супругов, чтобы судить о том, кто бы мог ее убить. Ответил Симашко, пока другие совещались. «Этой информации о жизни жертвы тут мало», — усмехнулся майор Волынин. «Ну и ну. Да ты ведь сам говорил, что этой информацией пестрят все желтенькие газетенки. Там, как обычно, половина сплетен, домыслов и вранья», — ответил за Симашко Кричко и махнул рукой. «А то ты сам, Андрей Геннадьевич, этого не знаешь». «На то наша работа и зовется оперативной, чтобы быстро точную информацию собрать, а всякие выдумки отсеять. Прокурор ведь не на сплетнях дело возбуждает». «Я так понял, что дело нужно передавать Гурову с Кричко и в помощь им выделить Симашко». Довольный своими умозаключениями, неожиданными для присутствующих оперов, заявил генерал Орлов и прошагал к своему месту. «Или, может, есть другие предложения?» Он приподнял бровь и внимательно посмотрел на подчиненных. «Вот и замечательно! Значит, все свободны идут заниматься своими делами, а названные мною товарищи остаются для разработки деталей следствия». Оперативники, кто со вздохом облегчения, а кто даже с ехидной улыбкой, обращенной в сторону выбранных начальником оперативников, стали подниматься с мест и расходиться. «Петр Николаевич, а почему, собственно, мы?» Резонно поинтересовался решением начальства Гуров. «Что, у нас кричко меньше, чем у других дел в производстве? Год заканчивается». «Знаю, знаю, Лев Иванович!» — махнул рукой Орлов, останавливая поток слов возмущенного Гурова. «Но ведь именно вы со Станиславом, да еще лейтенант Семашко, довольно быстро и профессионально ухватили суть. А меня там!» Генерал поднял указательный палец вверх. «Очень уж просили, как можно скорее сдвинуть с места это резонансное...» Ч «Чёр побрал это слово!» «Дело! Общественность, понимаешь ли, трепетно ожидает справедливого наказания для настоящего убийцы и скорого освобождения убитого горем супруга!» «Но ведь может оказаться, что это всё-таки он убил жену!» — усмехнулся Кричкова. «Вот уж что улики и свидетели покажут. Этот вариант со счетов тоже нельзя сбрасывать!» Вот вы и не сбрасывайте, а докажите, что он виновен или не виновен, но только не так, как эти умники. Орлов указал на папку, которая лежала перед ним. Это словоблудие, постучал он пальцем по делу. Отдаю вам для подробного изучения и исправления чужих ошибок. Вопросы и предложения есть? Есть, произнес лейтенант Семашка. У меня тут в убийстве старожки Павловой наметился прогресс. «Какой старушки Дмитрий Сергеевич?» — воскликнул Орлов. «Старушка пойдет у тебя вторым планом, параллельно или перпендикулярно этому делу. Решай сам как. Но это...» Он снова ткнул пальцем в папку, которую уже передал Гурову. «Во главу угла нужно сейчас поставить. Все, поступаешь в распоряжение Льва Ивановича до окончания расследования. Понял?» С готовностью ответил лейтенант и улыбнулся горячности генерала. «Я ведь только хотел узнать, можно ли мне после смены убийством Павловой заниматься или временно прекратить расследование и сосредоточиться на новом задании? А ты, Дмитрий Сергеевич, одновременно обоими делами займись, как наш генерал предлагал, параллельно или перпендикулярно, или, если получится, по диагонали. Слабо!» Подначил молодого оперативника Кричко. «Ничего не слабо!» — насупился Семашко. «Только такая работа, когда за двумя зайцами гонишься, никаких плодов не принесет. Один раздрай получится». «Ладно, ладно, я пошутил». Хлопнул лейтенанта по плечу Станислав, вставая с места. «Можно идти уже?» Повернулся он к Орлову. «Вроде бы все решили. Чем раньше, идите уже!» Махнул рукой Орлов, отпуская оперативников и прерывая кричко. «Любишь ты, Станислав, много говорить!» но зато я много и делаю». Варировал Кричко, и все трое оперов вышли из генеральского кабинета.